но чтобы там ни было, он вынужден вернуться назад тайком, привязать к дереву мулы или лошадь, или на чем он там ехал, и ползти ползком на животе обратно, и, спрятавшись, кто знает, может быть, вот за этой самой оградой, смотреть, как какая-то непоседа, старуха и двое ребят, которым давно пора быть в постели за десять миль отсюда, разрушают весь его тщательно обдуманный замысел — стоившие ему таких неимоверных усилий, сводят на нет труд не только его жизни, но и его смерти тоже. Дядя замолчал, и он увидел, как его блестящие, почти сверкающие глаза устремились на него. «А ты? Ведь пока ты не вернулся домой, ты даже и думать не мог, что мисс Хеббершем поедет с вами. А без нее у тебя не было ни малейшей надежды, что Александр поедет с тобой вдвоем. Так что если ты и в самом деле думал поехать сюда один, раскапывать эту могилу, ты мне даже и заикаться не смей. «Оставим это пока», — сказал шериф. «Так вот, значит, закопать куда-то в землю». «А в какую?» «Какую землю легче и скорее рыть, когда человек спешит, ему все приходится делать самому» даже если у него и есть лопата. В какого рода почву можно было запрятать труп, даже если у вас нет ничего, кроме перочинного ножа? — В песок, — сказал дядя мгновенно, очень быстро, почти небрежно, чуть ли не рассеянно, — на дно рукава. Они же вам говорили сегодня в три утра, что они видели, как он его вез туда. Чего же мы еще ждем? «Хорошо», — сказал шериф, детям «едем». «И ему ты нам покажешь, где именно». «Только Александр сказал, что, может, это был и не мул, а все равно, — сказал шериф, — пусть лошадь. Ты нам покажи, где». Он как сейчас помнит. Он увидел, как старик сунул опять револьвер под мышку, рукоятью вперед, прижал его кутьей, пока его единственная рука расстегивала рубаху, потом повернулся проворнее, быстрее даже обоих своих сыновей, вдвое моложе его, и сразу уже впереди всех махнул через ограду, подошел к лошади, схватил поводья и, ухватившись той же рукой за луку, вскочил в седло. Потом обе машины на второй скорости, чтобы не скатиться по инерции, двинулись обратно вниз по крутому склону. И когда он сказал «здесь», где следы пикапа сворачивались с дороги в кусты и потом опять на дорогу, дядя остановил машину. А он смотрел, как свирепый старик с обрубком руки повернул на всем скаку свою рыжую кобылу, влез через дорогу и помчался по откосу. Затем обе собаки вылетели за ним на откос, а потом мул с двумя одинаковыми на лицами сыновьями. Тут они с дядей вылезли из машины. Машина шерифа сзади стояла впритык. Им слышен был бешеный топот кобылы по косогору и высокий ровный голос старика, понукающий собак. «Эй-эй, ищи! Возьми его, ринг!» И дядя сказал, «Наденьте на них наручники и пристегните к рулю». И шериф, «Нет, нам понадобятся лопаты» а он поднялся на откос и стал прислушиваться к топоту и крикам внизу. Затем дядя, шериф и оба негра с лопатами оказались рядом с ним. Хотя рука чуть ли не под прямым углом перерезал шоссе сразу за развилком, откуда начиналась грунтовая дорога в горы, все-таки до него было с четверть мили от того места, где они стояли, или вернее, откуда сейчас уже отошли. И хотя всем им слышны были окрики старика Гаури и треск сучьев под копытами кобылы и мула, шериф пошел не туда, а зашагал по откосу вдоль дороги, почти параллельно ей. И шел так несколько минут, и только тогда начал забирать вбок, когда они спустились в заросшую крапивой, лавром и густым ивником низину между холмом и рукавом. Они пошли дальше, прямо через нее. Шериф впереди. Вдруг шериф остановился, внимательно вглядываясь под ноги, потом повернул голову и, глядя на него через плечо, стоял и ждал, пока они не подошли с дядей. «Твой секретарь не ошибся в первый раз», сказал шериф. «Это был мул». «Не этот же черный на аркане», сказал дядя. Не может быть, чтобы этот. Даже убийца не допустит такой грубой, такой наглой беспардонности. — Да, — сказал шериф, — вот этим-то они опасны. Вот почему их надо уничтожать или держать за решеткой. И, поглядев вниз на землю, он тоже увидел их. Узкие, изящные, чуть ли не щеголеватые следы мула, совсем не соответствующие размерам животного, вдавленные глубоко, слишком глубоко для какого-то ни было самого грузного мула с одним всадником. Оттиснувшиеся в хлипкой грязи следы уже заполнились водой, и, глядя на них, он даже увидел, как какой-то маленький водяной зверек и юркнул по одному из них, оставив тоненькую, как ниточка, струйку всплывшего ила и стоя у этих следов теперь, когда они видели их, они могли проследить и самую стезю между доходившей до плеча примятой и не выпрямившейся зеленью, которая как борозда в поле или застывшая волна в кельваторе судна тянулась через болото прямая, как стрела, пока не исчезла в гуще вника над ручьем.